Сии горестные известия сделали в Петербурге глубокое впечатление и омрачили радость, произведенную окончанием Турецкой войны и заключением славного кучук-кайнаджистского мира. Императрица, недовольная медлительностью князя Щербатова, еще в начале июля решилась отозвать его и поручить главное начальство над войском князю Голицыну.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 Никита Иванович Панин успел уговорить ее оставить сие намерения Императрица не знала, кому предоставить спасение Отечества. В сие время вельможа, удаленная от двора, и, подобно Бибикову, бывшей в немилости, граф Петр Иванович Панин сам вызвался принять на себя подвиг, недовершенный его предшественникам.